ЧУЖАК Стоит человеку решить, что он пришел к согласию с самим собой и с окружающим миром, как тут же лучшие друзья начинают делать все, чтобы лишить его этой иллюзии. Все вышесказанное я уразумел на собственном горьком опыте. Когда после нескольких дней блаженного безделья, омраченных только установкой в ванной комнате, четвёртого бассейна для омовения, хочешь не хочешь, а слово в кои-то веки данное самому себе над держать. Я явился в дом у моста, закутанный в роскошную мантию смерти. Жизнь стала сразу же не в меру весёлой и интересной. Начать с того, что в дверях на меня налетел стремительно мчавшийся отдыхать от праведных трудов сэр Мелифаро. То, что он в попыхах отдавил мне ногу и пихнул локтем в бок, можно было не принимать во внимание. Ещё одна мелкая бытовая травма в моей богатой на досадные недоразумения жизни. Ну, что было потом? Мельфаро отскочил от меня как теннисный мячик, после чего изобразил на своём подвижном лице гипертрофированное выражение ужаса, грохнулся на четвеньки, и начал совершать что-то вроде кошмарного намаза при этом он вопил пощади меня о грозный сермакс изрыгающий смерть из недр огнедышащей пасти не отягощай моё существование своими жгучими слюнями и забильно стекающими на несчастные головы твоих презренных врагов я недостоин такой величественной кончины Разумеется, на крик Мелифара разбежались перепуганные полицейские. Кажется, они действительно подумали, что могут стать свидетелями жестокого убийства. Парни растерянно смотрели на отбивающего поклоны Мелифару и на моё ошеломлённое лицо. С нашей половины управления, как и следовало ожидать, высыпалась только каменная физиономия Лонли Локли, мгновенно оценив ситуацию сэр Шурф. Устало вздохнул и захлопнул дверь. Тем временем любопытствующих полицейских все пребывало. Насладившись своим шоу, Мелефара внезапно подпрыгнул и оказался возле меня. — Я прощен? — невозмутимо спросил этот потрясающий парень. — Или я недостаточно старался? — Недостаточно. Я пытался держать себя в руках, поскольку в самом деле начинал заводиться. В таких случаях полагается каяться не как не меньше часа к тому же на центральной площади а отправляясь на площадь побед гуриго седьмому мой бедный друг и кара тебя минует высказавшись я прошёл через безмолвно расступившихся предо мной полицейских и скрылся на нашей половине здания так хлопнув дверью что её ручка жалобно повисла на одном шурупе а я кажется начал успокаиваться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 Он явно подлизывался, употребляя мое любимое словечко. «Что будет, если я действительно убью его, Шурф?» — мечтательно спросил я. «Думаю, может попробовать». Кажется, сэр Лонли Локли решил, что я всерьез вознамерился укокошить своего коллегу. Во всяком случае, он поспешил дать мне подробную юридическую консультацию. «Пожизненное заключение в Холоми?» поскольку вы оба на государственной службе, или ничего. Если вы, Макс, сможете доказать, что он совершил преступление как минимум 43-й категории. В общем, все это очень нежелательно. Не нужно так обижаться на Мелефара, вы же знаете его, Макс, примирительно сказал Лонли Локли. Полагаю, вся беда в том, что мать и старшие братья избаловали парня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 — Разумеется. Проследите, чтобы ни один из них в ближайшую тысячу лет не попал в серебряный листок. Там не было ни одного интеллигентного лица, и они действительно поверили, что я собираюсь его убить, кретины. Достойные питомцы генерала Бубуты. Сорвав зло ни на в чем не повинных людях, я почувствовал глубокое удовлетворение и пошел мириться с Мелифаро, Бога времени на это хватало. У меня завелась мерзкая привычка приходить на службу гораздо раньше, чем необходимо. Милифаро сделал всё, чтобы улучшить моё настроение, им же самим испорченное. Так что к тому моменту, когда пришло время заступать на ночную вахту, я уже не представлял угрозы для общества. Сэр Джуфенхаль ещё сидел в своём кресле, задумчиво уткнувшись в какую-то книгу. Эта идиллия свидетельствовала о том, что в Ехо снова разразилась эпидемия законопослушания. — Привет, предатель, — провозгласил мой шеф. — Сидишь в обжоре с Мелефаро, вместо того, чтобы сменить на посту усталого старика? — Во-первых, я не опоздал. — Во-вторых, Мелефаро замаливал свой грех. — Знаю, — ехидно улыбнулся Джуфин. — А что в третьих? — А что в третьих? А в-третьих, я готов повторить это приключение в вашем обществе. Какое приключение? Путешествие в обжору. Не лопнешь, сэр Макс? Обижаете. Ладно. Ленив я куда-то ходить. Лучше пусть они принесут нам чего-нибудь сюда. Я сгораю от нетерпения. Хочу посплетничать. Для вас, сэр, я готов даже на это. Ха! Он готов, видите ли... Да ты в этой истории главное заинтересованное лицо. Ты знаешь, что учудила леди Миломор? Это я только сегодня выяснил. Ты с ней когда в последний раз виделся? 2 дня назад. Мы с Милифа разошли к ней на чашечку камры о чем было предварительно сообщено всем, кого это интересовало. Если вы об этом говорите, Джуффин, могу вас успокоить, все было очень пристойно, на мой вкус, даже слишком. Понимаю. Но как раз это я мог бы предсказать без всяких ясновидцев, причем за дюжину лет до твоего рождения. Я не о том спрашиваю. Больше вы не виделись? Нет. Правда, Миламори несколько раз посылала мне зов, подбиралась ко мне 2 дня с расспросами, как я себя чувствую, до да какого у меня настроение. Очень мило с её стороны. Так, кстати, как ты себя всё это время чувствовал? Вы имеете в виду после отсидки в камере смертников? Чувствовал я себя нормально. Ядом не плевался. — Ох, Макс, если я тебя спрашиваю о самочувствии, то, наверное, не из вежливости. Расскажи подробно. — Да не просто нормально, а даже великолепно. Более того, мне все время было как-то беспричинно весело, словно щекотало меня что-то. Хотелось смеяться без всякого повода. Дети такое состояние объясняют просто смешинку с елкой. — Это все, сэр Макс? — Конечно, все. Ну ты даёшь, парень. По твоей вине мне приходится удивляться так часто, что это становится неприличным. Да что ж такое случилось, Жуфин, не тяните. Мне кусок в горло не полезет, пока вы мне всё не объясните. Ну, посидишь минуту без куска в горле, а я буду жевать, злорадно заявился Жуфин, откусывая чуть ли не половину фирменного пирога мадам Жижинды, только что прибывшего из обжоры бунбы. Разумеется, я не стал подкреплять свою угрозу делом и присоединился, но Джуфен сам сгорал от нетерпения, поэтому начал говорить ещё не покончив с пирогом. Так вот, что касается нашей первой и последней леди тайного сыска. Барышня решил проверить, достоин ли ты её обожания и вообще такой ли крепкий орешек этот сэр Макс, как им кажется. Итак, наша северная охотница встала на твой след. Ну что? С ума сошла? Я был действительно шаломлён новостью. Вы уверены, Жуфин, я же вот-вот прекрасно себя чувствовал и как ты выразился, ел смешинки, правильно? Но, скоро обдумав новость, я окончательно сбился со столку. Леди Миламори встала на мой след что обычно в таком случае происходит с людьми. Сильная депрессия это минимум гарантированных неприятностей. Такая уж работа у мастера преследования, её на службе за этим-то и держат. А я, в общем, не случилось со мной никакой депрессии. Миломоре, бедняга, 2 дня простояла на моём следе и ничего, даже, кажется, подняла мне настроение. Я-то думал, что она спрашивает о моём самочувствии, потому что, хмм, в общем, мне казалось, что это проявление хотя бы дружеских чувств. Она эксперименты ставила. Не переживай, парень, Жуфин философски пожал плечами. Девочка действительно делала это из самых лучших побуждений. Как она это себе представляет? Если бы ты пожаловался на депрессию, она прекратила бы немедленно и была бы счастлива. Видишь ли, для Миламори её странный дар вопрос судьбы и счастья, можно сказать, единственное, что у неё по-настоящему есть. Не переживай, все наши ребята прошли через такое испытание, даже я прошёл. В начале своей карьеры барышня решила выяснить, что за птиц такая ею командует. Представляешь, на что она нарвалась? Да ничего особенного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 «Забавная девочка наша, лядя Меломори!» — вздохнул я, налив себе утешительную порцию камры. «Такой, прямо скажем, не девчоночий талант, руководимый рассудком восьмилетнего ребенка». «Почему именно восьмилетнего?» — заинтересованно спросил сэр Джуффин. «Потому что к девяти годам люди, как правило, начинают понимать хоть что-то. Или не начинают. Если не начинают, это на всю жизнь». Думаю, наша леди Меломори — клинический случай. Ты сердишься на нее, Макс, не стоит. Бедняга теперь ходит как пришибленная. Да не сержусь я, а оплакиваю свое разбитое сердце. Не думаю, что Меломори способна подпустить к себе человека, которого побаивается. Так что наши отношения вряд ли когда-нибудь зайдут дальше совместного поедания пирожных на закате. А я тебя с самого начала предупреждал, что твой выбор дам и сердца ещё хуже, чем выбор этого ужасного дома, в котором ты поселился. Тебе, сэр Макс, никогда не приходило в голову, что старших надо слушаться. Я вздохнул и разрезал второй пирог. Но поверку выходит, что бесчувственный я парень, никакая несчастная любовь не может испортить мой аппетит. Более того, ничто на свете не может испортить мой аппетит, сколько раз проверено. Странно, что я до сих пор не растал с тем. Чем мне действительно повезло в жизни так это с метаболизмом. А с Эррджуфино, как с ним повезло? Никто не может состязаться с сэром Джуфином Халли, когда дело доходит до тарелки. А тонко он, как струна. Сэр Макс Ты можешь что-то добавить по поводу этого происшествия, кроме печального пророчества насчёт своего разбитого сердца, весело спросил мой шеф, в очередной раз упрочив свою репутацию опустошителя столов. Не знаю, Жуфен, собственно, это я должен вас расспрашивать. Странные вещи со мной творятся. Ну что ж, если совершу когда-нибудь государственное преступление, могу спокойно пускаться в бега. «Опасный я парень для Соединенного Королевства!» «Да уж поопаснее многих», — удовлетворенно заметил сэр Джуффин. У него было лицо художника, своими руками создавшего шедевр. «Ты, парень, покрепче других будешь».